Глава 9. Такого я даже представить не мог, грустно произнес комбат, расстроенно смотря перед собой. Когда этот мир успел стать таким паршивым? Хорошие люди за пару месяцев скурились и совершенно забыли тех, с кем раньше стояли спиной к спине. Сразу после возвращения делегации было создано экстренное совещание. И пока командиры своих отделений и отрядов собирали людей и готовились к осаде, начальству пришлось сесть за стол, думая, что делать дальше. «Думаю, что наши информаторы специально подкинули нам дезинформацию, чтобы выманить нас на эту сходку», — сказал Федя то, что все и так знали. «И что мы будем делать в этой ситуации? Их там достаточно много». И даже если мы победим, то жертвы с нашей стороны будут огромными. Думаю, что больше половины всех людей?» Тактик уже прикинул в голове, что и как. И сейчас пытался найти выход, который предложил остальным. «Если мы сдадимся, что я категорически не поддерживаю, то нас возьмут в рабство и будут использовать, как хотят. И я даже боюсь представить, что они будут вытворять здесь». Все нахмурились, понимая, что ситуация хреновая. Люди уже рассчитывали на этот союз, который оговаривался как торговый, и должен был пойти только на пользу клану. «А чего тут думать?» — встал со своего места шатун, который от злости не смог сидеть спокойно. «Всех способных людей заберут себе, а нам будут скидывать всякое требие, которые будут посылать на убой, при этом забирая себе все награды». «Хорошо еще, если в живых оставят, они начнут продавать тем же урусам», — вклинился в разговор Альберт который очень быстро зарекомендовал себя как умный и надежный парень. «Слишком много они знают о них и о Варге». «Кстати, новая знакомая Варга для них будет неожиданным сюрпризом», — заулыбался Федя. «Впрочем, сам Варг тоже не сидит на месте. Да и его Жорик тоже темная лошадка». Пока люди обдумывали произошедшее, комбат был занят тем, что раздавал приказы людям через сообщение системы. А прапор внезапно стал смеяться. «Ну все, у деда кукушка поехала», — выдал ему диагноз Федя, покрутив пальцем у виска. «Кто следующий?» Поделишься с нами, что смешного ты надумал?» — спросил старого друга комбат, который не слушал Федора, так как был уверен в крепости здоровья своего товарища. «Я тут пересказал весь наш разговор», — не прекращал улыбаться он. «Он ответил, чтобы я расчехлял дополнительные складские помещения, а он посоветовал не страдать фигнёй». «Я Варга знаю не так хорошо, но почему-то мне кажется, что он что-то учидит». Альберт и вправду недолго с ним общался, но хорошо успел узнать, что он за человек. «Почему мне кажется, что решение вопроса от Варга будет хуже самой проблемы?» — вздохнул комбат. «Ты куда?» — окликнул мужчина прапора, который уже направился к двери. «Как куда?» — удивился старик. «Растормошу своих оболтусов» и пойду готовить новые помещения, а то, боюсь, что на моем складе места может не хватить». «Может, пока не поздно отзовем, Марга?» — предложил на полном серьезе Федя. «И каким образом ты это сделаешь?» — иронично спросил у него комбат и махнул рукой, принявшись отдавать новые приказы, повышая уровень опасности до максимального. Удивительно, как быстро летит время за веселой перепиской. Прапор пересказывал мне всю их беседу, приправляя своими комментариями. «Вроде элементарные вещи говорил, о которых я и сам знал. Но почему я так завелся? Я понимаю, что если они захватят наш клан, то отберут мою квартиру, а на меня попытаются повесить ошейник. Однако, когда мне это сказали прямым текстом, во мне проснулась злость. А когда он завёл речь о моих девушках, мне показалось, что состояние, которое я щал скай, вернулось. Даже в крови на губах вспомнил. И откуда я его только знаю? Пока у нас было свободное время, мы с Жариком успели пройтись и разведали здесь все. Меня смущало, что у них здесь должно быть много людей, но я не видел их в достаточном количестве. Забежав в казармы и некоторые здания, обнаружил, что там не больше 20 человек. Такая картина мне не понравилась. Если здесь не основная база, а только временная, чтобы отвлечь внимание, то грустно. Однако стоило мне дойти до стен как все стало на свои места. На них были люди и немало. Стены, кстати, очень похожи на наши, только в них еще были металлические арматурины, которые местами выпирали, делая их еще более крепкими. Значит, у них есть люди с интересными навыками. Один из тех, что стоял на стене, кстати, при мне использовал свой навык на винтовке. Я подошел поближе посмотреть, что там происходит и по кому ведется огонь, а там оказалось, что у человека при стрельбе Оружие светится красным и выдает светящиеся пули. Сразу зачесались руки потеряшки забрать винтовку и проверить, не в ней ли дело. Но я услышал его разговор с другими солдатами. Они завидовали его крутому навыку, который ускоряет снаряды. Я тоже, кстати, позавидовал, представив, как бы мог выпускать стрелы со скоростью звука. Такая стрела, наверное, сразу с десяток людей могла пробить, если не разлетиться на щепке еще в полете. Залез на стену и посмотрел по сторонам, что там происходит. Но ничего интересного не увидел. Все, как и у нас, разве что горы трупов, которые они не спешили выносить. А может, это только за сегодня собралось? Какие же они расточительные! И зачем столько боеприпасов тратить? Кстати, пока один из отрядов в полном составе забежал в небольшую башенку, я спер у них пару лент с патронами для пулемета. Пусть понервничают, мне плевать. Когда понял, что людей так просто не найти, я отправился на то место, где у них открывался портал. Здесь взором взглянул под асфальт, и моя догадка подтвердилась. Если у нас база была высокой, то у них глубокой. Скорее всего, они используют бункер, который тут имеется. Но где они там смогли разместить всех людей? Может, его расширили? Тогда интересно, как то у них получилось. Жорик, как ты думаешь, пойдем сейчас или устроим им веселую ночку? посоветовался с Жориком, который таскался за мной с пакетом яблок. «Хм, ням, храм». Ну, помощником в таких делах так себе. Поняв, что на Жорика нефиг надеяться, я решил выбрать сам, и мой выбор пал на ночь. А что? Отличное время, когда всем хочется спать. Вход в бункер нашел достаточно быстро. Он находился в одном из ангаров и был таким, что туда могла заехать высокогабаритная техника. Еще один был под зданием, где нас недавно встретили хозяева, а потом и три других нашлись. Нехилый такой бункерок. Вот почему они там смогли выжить. Местами на территории мне встречались следы битв, а многие стены здания были усеяны пулевыми отверстиями. Дождаться ночи решил в бункере, а заодно и исследовать его. Заходил со стороны ангара, который был заполнен военной техникой, Насколько я знаю, танки уже стрелять не могут. Но зачем они тогда им? Ответ нашелся быстро, стоило взглянуть на некоторые из них, которые были заряпаны кровью. На других были даже части сгнившего мяса, которые сейчас счищали с гусениц солдаты. Они используют их как каток, которым проезжаются по зомби. Мне стало любопытно. А что будет, если наехать на коробку или шкатулку? светотатство будет. Нельзя с лутом так. В ангаре больше ничего интересного не нашел и побрел дальше. По дороге караульные на моем пути встречались все чаще, как и бегающие туда-сюда люди. «Нам нужны пятерки! На восточные ворота вали орда!» Один из солдат отчитался караульному, который приказал ему ждать здесь, отправив куда-то гонца. «Пятерки? Это, кажется, патроны. Я часто слышал от своих бойцов такие слова. «Хм, пятерки по факту им не нужны» и я последовал тихонько за солдатом, подхватив Жорика на руки, чтобы не трогал здесь ничего. Первым делом он зашел в небольшой офис, где отчитывался, и получил разрешение на выдачу боеприпасов. Взяв с собой несколько человек и бумажку с приказом, он отправился вглубь коридора. Я же шел за ним, не отставая, но при этом внимательно проверял взором все помещения. В глаза сразу бросилось, что одним было с виду полсотни лет а другим не меньше месяца, о чем свидетельствовали чистые стены с полами, которые отличались постройкой. Вот я прям уверен, что они не смогли бы все это построить сами. Значит, эта система дает возможность затевать стройку. Надо запомнить и потом прикинуть, как в будущем можно использовать эту информацию. Вскоре он привел меня на склад и был настолько любезен, что даже открыл его своим ключом, впуская внутрь. Это был старый склад где почему-то не было охраны и сотни, сотни зеленых облезлых ящиков. «Так, вы двое быстро нашли ящик пятёрок и отнесли на пропускную», врубил командира молодой парнишка, который явно командует не по годам. «Сделаем», — за двоих ответил немолодой мужик. «Не сделаем, а позвольте приступить», — рявкнул тот, кривясь. «С виду эти двое не совсем солдафоны, а вот молодой точно из них. Возможно, сынок какой-то высокой шишки». «Может, завалить его?» «Эх, еще не время. Могу спалиться. Стоит убить хотя бы одного из них, как борзых сразу узнает, кто проник на его базу. Он может законсервировать все выходы, устроив на меня охоту. А меня это совсем не устраивает. Поэтому, спрятавшись за ящиками, я стал ждать, пока они уйдут, что скоро и случилось». «Ну и куда ты полез?» — шикнул Лажорика, который сразу принялся шуршать в ящиках в поисках еды. «Ням?» «Нет, здесь ням. Здесь только бабах!» «Хм!» Айджорик натолкнул меня на одну интересную мысль. Подбежав к нему, схватил на руки и стал примерять его размеры к ящикам. Он опасливо покосился на меня, но промолчал. «Думаю, подойдет», — прошептал, довольно улыбаясь. Когда он сегодня проходил через свой портал, я заметил, что размер портала был сугубо под его рост. А это значит что ящик тоже может пролезть. «Жора, а ну скажи мне, ты долго сможешь держать портал открытым?» Мой пушистик сразу понял, чего я от него хочу, и задумался ненадолго. Потом его глазки хитро заблестели, а пальчик стал показывать народ, мол, корми меня, и будет тебе долго. «Откуда я понимаю, что он говорит и показывает? Все-таки есть у нас некая связь на ментальном уровне». Пришлось выложить ему на пол продовольствия, как на маленькую армию жориков, или на два десятка взрослых мужчин. Теперь встал вопрос, а куда мне открыть портал? В зале на первом этаже он точно был, там достаточно много места. Объяснил ему, что мне надо, и написал комбату с прапором, что открываю портал, и куда им надо прислать побольше людей. Была идея сперва закинуть все ценное в инвентарь и сбегать в город, где вызвать клановый портал. Но, увидев эти горы ящиков до потолка, в комнате не меньше сотни квадратов, понял, что не уйду, пока все не заберу. Немного походив вокруг горы еды, Жарик принялся за нее. И у меня закралось легкое сомнение, что он меня просто развел. Сейчас стою у двери и мониторю вход, при этом нервно поглядывая на Пушистого, который не думает открывать портал. Чудо свершилось спустя минут десять. Он, наконец-то, его открыл. Мне даже показалось, что даже немного шире, чем в прошлый раз. «У вас открылся портал?» — спросил у прапора. Это мало ли, куда он мог его открыть». «Да, но мы туда не можем пролезть», — пожаловался прапор, который уже мечтал попасть на склад противника и полностью обнести его. «А вам и не надо. Стойте спокойно на месте и принимайте груз». Взором я видел, в каких ящиках что лежит. Набрал только патроны, так как снаряды не работают. «Хорошо иметь высокий уровень. Целый ящик, забитый цинковыми коробками, я поднимал без каких-либо усилий и так же легко относил его к порталу и закидывал туда. Варк, жди. Не шевыряйся ты так ящиками, а то мало ли вдруг рванет. Кто знает, что там». «Ну, я как бы знал». «Подожди пару минут, мы найдем и положим маты». Складывалось впечатление, будто они думают, что я здесь на экскурсии. «Ящик за ящиком». И так целый час. Не знаю, сколько я успел их закинуть, но там точно больше трёх сотен. Я реально устал. А это этого добиться непросто. Я хватал ящик в два и закидывал их в портал, а Жорик, как хороший мальчик, кушал в три горла, поддерживая портал. Заметил, что он даже не напрягается, а только с любопытством смотрит на меня постоянно что-то я. Вот кому повезло с навыками, причем от рождения. Кушай себе и всегда будешь сильным. Склад практически опустел, за исключением бесполезных ящиков, которые даже комбат забраковал. Я для пробы закинул парочку, но они их не оценили. Прапор прямо орал от радости, что такой подарок он никогда не забудет, и, конечно же, как настоящий прапорщик, попросил поискать что-нибудь еще. Когда он просил, я как раз проходил мимо одного интересного места, а именно кухни. Но интересной была не она, а то, что за ней находился еще один склад и он доверху был забит продуктами. «Кухня номер три», — гласила табличка на нем. «Как минимум таких комнат здесь еще где-то две, а они жаловались, что у них продуктов мало. Да тут на неделю запасов для небольшой армии». На кухне я потратил еще полчаса. В этот раз мне не нужно было бояться повредить ящики, и я просто закидывал, несмотря на последствия, разные мешки с овощами, фруктами и ящики с консервами. Чего там только не было. Но сильно увлекаться не стал. Зачем, если можно найти еще много интересного в таком классном месте? Выходя из кухни, едва не столкнулся с бегающим туда поваром. Это плохо. Он сейчас всю контору спалит, и хана моим бродилком. Каково было мое удивление? Когда он подбежал только к металлическому шкафчику, отодвинул пакеты с мукой и, схватив бутылку беленькой, поместил ее в инвентарь, а затем также быстро убежал. К сожалению, дальнейшее мое продвижение обломалось. Я увидел пост из двадцати человек с оружием в руках, которые находились за бронированным стеклом, и у них были специальные бойницы для стрельбы. Дверь была закрыта, и это грустно. Развернулся и пошел дальше, хотя Жорик и прорвался прикончить их, чтобы посмотреть, что там скрыто. Взором увидел, что дальше еще много коридоров и комнат. «Блин, не бункер, а муравейник какой-то», — высказался, когда наткнулся, на точно такой же проход, только вел он на нижний этаж. По факту, все они закрыты крепкими на вид дерьми, но при этом еще имеются металлические бункерные створки, которые при нажатии на кнопку мгновенно захлопнутся. Воевать тут, конечно, не вариант, меня просто зажмут с двух сторон. Да и не факт, что пробьюсь, если они закроются. Раз тактика напролом не сработает, то, думаю, что надо выманить их на улицу и устроить там хаос. Выбравшись на улицу, обратил внимание, что время под землей искажается, и сейчас стемнело, а когда заходил, было еще светло. На улице, вдохнув свежего воздуха, проверил свои стрелы и с улыбкой побрел на стену, доставая лук. Сразу семь человек умерло, даже не успев понять, от чего. А это всего лишь я запрыгнул на стену и стал расстреливать всех простыми стрелами, даже неразрывными. Кстати, систему посчитала только пятерых. Неужели двое еще живы? Добавил им в туловище еще по паре стрел. Но нет, они мертвы. Снова под конец боя выдаст такую сумму, чтобы не спамить перед глазами. С ноги выбиваю обычную дверь в башенку, где спят три человека, и, не сомневаясь, по очереди ложу в каждого постреле. Они умирают, а я бегу к другой двери, которая ведет на стены. Она, кстати, крепче, чем прошлая, но в руках появляется молот, и дверь вылетает как фанерная, а за ней находится человек, которому не повезло встать на моем пути. Убиваю еще восьмерых и останавливаюсь. В части начинает звучать сирена. Это что, шутка такая? Я тут думаю, что мне подорвать для привлечения зомби, а они сирену врубили. Ну и отлично. В приподнятом настроении бегу дальше и расстреливаю неуспешных понять, что происходит людей. Думаю, в них головах не может сложиться мысль, что на их базу кто-то напал, а сообщить всем об этом через систему не успевают. Вот и хорошо, мне это только на руку». На одном квадратном пятачке стены наткнулся на солдат, которые сидели в мягких креслах вокруг горящей бочки и грелись. Им очень не понравилось, когда в эту самую бочку попала стрела огненного взрыва и раскидала их всех. Несколько умерли сразу, а тем, кому не повезло, получили ожоги и полетели вниз со стены после моего пинка. Высота, кстати, около пяти метров, так что приземление было не из приятных, если вообще не последнее. Сирена вскоре затихла. Видно, дошло до них, что это не самая лучшая идея. Мне кажется, что они её ещё ни разу не использовали, а потому не сразу сообразили, чем это может им грозить. Хотя, возможно, они просто уверены в себе и в своих силах. В следующие двадцать минут я успел пройти приличный отрезок стены, слушая, как сзади раздавались крики и выстрелы в тех местах, где нас уже не было». «Нас ищут», — понял я и улыбнулся. «Ну давай, Жорик, теперь твой выход. Беги вперед и зачищай всех, а я останусь здесь и встречу гостей». «Ага», — кивнул довольно пушистый и умчался вперед. «Те, что впереди, не успеют понять, кто их убивает, так что у Жорика не будет там никаких серьезных проблем. А те, что сзади, увидев трупы своих товарищей, идут конкретно по мою душу». А я стою с натянутой фосфорной стрелой напротив входа в башню и жду первого неудачника, который выйдет на линию огня. А они уже совсем близко.